Отдохнувшие кобылки охотнее тащили телегу и уже к обеду вышли на дорогу. С холма, как на ладони, был виден тюренец, раскинувшийся недалеко от широкой реки. — Вот и тюренец мой, а там уже и стрела, — указал на реку Леншик. — Только мы с вами у поворота-то простимся. Не серчайте, братцы. Люди вы не лихие, да не худые, это я вижу. И в реке меня не бросили, хоть я того и не помню, хоть режь, — он почесал шею но телега-то неспроста замарана». Волк насторожился и осторожно нащупал нож под поясом. Леншик отвел взгляд. «Уж не скажу, что сразу, но когда я протрезвел, то стало ясно. Да и уздечки у коней-то ваших шибко справные. Парнишка тоже нежен больно. Хоть и держится он молодцом, да руки его больно белые, и ноги подгибает, точно цепель. Но вы же знаете, руя всегда в стороне. Наш князь спрос сильно-то не требует». Но уже по всему награю побежали княжеские гонцы, да дружины рыщет. Все только и говорят об отроке до да двух мужиках. Один длинноволосый, и лицо все в шрамах. Шибко уж ты приметный, Митек. Я-то, конечно, пьян был, но что бы мог сделать вам? только помочь. А уж когда вы хлеб-то со мной делили, то какое же зло у вас против меня может быть? Я вам тоже зла не желаю. Но вот коли бы вы мне еще узду оставили-то, хоть бы одну, я вас не выдам скажу что она торговал себе так потихоньку упрето поновить только это лучше вам в награю не соваться по деревням уж тут осталось вам в полшага а в градской стороне свои законы хоть и обженились князья наши да как то мира из этого не вышло еще не до конца протрезвевший ольгик смахнул с лица слезу и крепко обнял леншика ты брат хороший человек не серчаешь мы не можем ничего сказать тебе Но, как видишь, никто дитя не воровал, не неволил. Вижу я, что сам паренек идет, и что прислуживаете вы ему, хоть и красуетесь передо мной. Не совсем же я дурак. Да и ребят у нас в деревне повидал немало. Уж не вровень простому, ваш мальчишка. Сейчас дорога повернет, и там вас и высажу. До развилки не повезу, заприметить могут. Не нужно это. Сам-то пойду по дороге, а вы полем идите. Ближе к стреле будет накатанная колья. По ней до Гичковского моста и выйдете. А там уж за стрелой и городские земли. Волк спрыгнул с телеги. — Погоди, отец. — Что еще? Уздички-то ты забери, обе. А паренек-то как верхом пойдет? — Ну, давай меняться. Ты нам свои, а мы тебе эти. — А давай. Не жалко тебе? — Прав-то, Леншик, приметные они. — Ну, как знаешь. Тут, как говорится, хозяин-барин. Только ты не выдавай нас. — Тю! — махнул рукой Леншик. — Скажу, что в дюжине торговал. Какие-то простые люди продавали. Коней при них не было. Откуда кому узнать, где вы узду потеряли? Может, лихие люди вас уже прирезали да ограбили? — По рукам, — согласился Ольгих. — А хочешь, и коней махнем. Ты нам поесть чего добавь только. — «Не Это благодарю, конечно, что предложил. Кони у вас чудесные и выучены знатно. Но на кой леший мне в огороде скакун? «Землю им пахать, да до дюжины впрягать, только загублю скотину». «А ты продашь», — предложил волк. «За одного такого коня можно три твоих кобылки взять». «Взять-то можно, но это же ж надо в город ехать, в рую или дюжину, или вовсе в городские земли, в Подгорск там. И пока их торгуешь пока других купишь, уже под зиму пахать. Вашему мальчонке я и так еды дам. Накось вот, молока кислого». Леншик порылся в телеге, достал небольшую корзину, вытряхнул из нее кульки, поставил небольшую крынку, туда же бросил небольшой узелок, рядом положил три репы и четыре луковицы. Ольгих взял корзину, снова крепко обнял мужика. Они трижды расцеловались, и Леншик взял обещание, что на обратном пути Ольгих обязательно зайдет к нему погостить. Вдоль пологого берега тянулась словно накатанная колея. Недалеко от моста припозднившиеся водовозы еще бегали с федрами, набирая бочки. А за награйской стрелой на возвышении, словно грибы, щирились соломенными крышами избушки. Густой дым серой тучи рвался в небо, туда, где недавно было солнце. — Считай, пришли. — облегченно вздохнул Ольгик, глядя на мост. — Ага, посчитай, так, — передразнил волк. — Только по нам дней пять чесать, а по награю раза в два-три путь короче. «Как думаете, примет нас дячок на постой?» — спросил Дарамир. «Да кто его знает?» — пожал плечами волк. «Надо спешить», — распорядился Дарамир. «Коли духи на нашей стороне, то застанем праздничное гуляния и лучше бы прийти в дречок до заката».